Глава тринадцатая «Лен, не будем дразнить драконов». Проникновенно глядя в глаза недовольной девушки, попросил я. «До туалета я уж точно дойду, вроде ноги целы. Спасибо, что пришла. Будет время, забегай вечером». Ляпнул я и мысленно застонал, увидел, как глаза девчонки загорелись огнём предвкушения. Теперь точно припрётся во время вечерних посещений и сто пудов придумает, как остаться в больничном крыле, чтобы увязаться со мной к Фёдору Васильевичу. Чёрт, надеюсь, старикан выкарабкается и встанет на ноги. Заинтриговал он меня знатно, голова уже опухла от идей и предложений. Хорошо. Немного подумав, согласилась Лена. Я тогда прогуляюсь к Ленину и посмотрю передовиков на стене. Куда? Я пытался сообразить, к какому Владимиру Ильичу собралась девушка и зачем. Памятников отцу революции, лучшему другу детей, в нашем городе поставлено прилично. В мое время тоже стоят. Один год большой родитель городской красоты и архитектуры кинул клич в сети с призывом снести памятник Ленину на театральной площади, чтобы, значит, показать перспективу. Времена, говорит, были страшные, к чему эти памятники кровавым вождям революции. Сто лет слишком прошло. Кому оно нужно? Даешь современную скульптуру на мотив новых трендов. Популярность воронежской Аленушке, что ли, покоя не давала? Но горожане резко воспротивились. Разрушить часть собственной истории на это способны только нелюди. В братских бывших республиках, да и в некоторых иностранных государствах, разрушались на славу, теперь творится не пойми что. «Лёш, ты точно в порядке?» Прохладная ладошка легла мне на лоб. да шучу я, шучу». Сообразил, наконец, главный Ленин стоит и ныне на театралке напротив Дворца культуры. «Стало быть, и площадь Ленинская в это столетие». По ней шагали труженики заводов и фабрик на демонстрациях. Здесь же и парад заканчивался в честь Дня Победы. Красивое было зрелище. Курсанты училища при полном параде с выправкой, знаменами и военным оркестром по Первомайской улице. Эх, нынешние парады в Энске больше похожи на клоунады. Ни строя, ни порядка. Толпа. Только и радует, что бессмертный полк. «Лен, а ты схему случайно не прихватила с собой?» «Хоть чем-то заняться, пока в больничке торчу». «Прихватила». Девушка достала из сумочки тщательно сложенную бумагу. «Уж прости, как смогла, так скопировала. Держи». «Спасибо. Всё, беги». До вечера хотелось остаться одному. Подумать. Да и в туалет, под присмотром дамы. Оно как-то не камельфо. «Всё, пока». Лена заколебалась, но всё-таки быстро поднялась на цыпочки и чмокнула меня в щёку. Как обычно, порозовев от смущения. Так, Лисаков, ты что, это отношение решил завести? А как же свиданка с Ниной? При мыслях о жгучей брюнетке внизу как-то дрогнуло. Я отогнал фантазии о нашей горячей встрече и двинул в туалет, забивая голову мыслями о Фёдоре Васильевиче. Интересно, зачем я ему понадобился раз старик едва вернувшись с того света захотел со мной увидеться? Как я не напрягал память, остатки студенческого прошлого канули в лету. Ни черта не вспомнилось. Вот и гадай теперь, знавал я деда в прошлой своей жизни здесь? Или старого интригана чем-то фамилия моя зацепила? Потому что он с кем-то из моей родни знаком. Утешает одно. После приступа Василищ вряд ли устроит мне допрос с пристрастием. Откуда, куда, зачем? Так что шанс не спалиться весьма и весьма большой. За моей спиной в коридоре раздалось звяканье и цоканье. Я оглянулся. На запах больничной еды из палат потянулись ходячие больные со своими тарелками и кружками. Низенькая, кругленькая санитарка гремела крышками, ляпая в подставленную посуду кашу, бряцала могучим половником, разливая чай. Ворчала на любителей урвать лишнюю порцию хлеба с маслом. В животе заурчало, и я поторопился вернуться в палату. Кто его знает, как оно тут принято? Опоздал на завтрак, остался без пайка. «Новенький!» — буртнула тетка. «Держи!» — в мою тарелку плюхнули, гречку размазню. «Хлеб бери, крошку держи ровней!» Продолжая раздавать еду, командовал Колобок в белом халате. «Посуду помой, а то насвинячит, а мы тут с тараканами потом воюем!» Санитарка кинула половник в ведро с чаем и покатила свою тележку дальше. «Куда прешь? Не толпитесь! Кому сказал?» Раздалось у соседней палаты, когда я зашел в свою и закрыл дверь. Каша оказалась вполне съедобной, чай в меру сладким и почти крепким. Подхватив бутерброд с маслом и стакан, я снова уселся на подоконник поразмышлять над загадкой схемы. Прикинуть, как выйти из больницы побыстрее и заняться делами. Посмаковав кусок хлеба с маслом, «Эх, сахарочком бы сверху, и никаких пирожных не нужно!» Развернул на широком подоконнике копию карты. Принялся изучать заново. Тогда, от шока обнаружив своё имя на старой бумаге, мало что запомнил. Только подпись, герб да кровавый отпечаток. «Эх, надо бы у Лены попросить притащить из библиотеки книгу какую-нибудь по всяким гербам и отличиям российской знати». Имперского двуглавого орла я признал сразу, а вот второй символ, смазанный, с каким-то животным, не знаком. Хотя о чём это я? Гербовщиной, или как там эта наука называется, я никогда не увлекался. Будем искать. А хорошо скопировала девчонка. Видать, копирка новая была, не похоже, что на стекле перерисовывала. Это сейчас просто. Пошёл в бизнес-бюро, заплатил денег, получил ксерокопию документа. В моём детстве чёрные пачкающиеся бумажки заменяли копировальный аппарат. Копирки вставляли между листами и получали слегка смазанный дубликат. У нас дома этого добра хватало. Мама приносила с работы и новенькие блестящие копирки, и отработанные. Отец занимался резьбой по дереву и с помощью копирки переносил понравившиеся рисунки на полотно. Я баловался переводом картинок из раскрасок. Позже пошёл по стопам бати и долго увлекался деревянной живописью. Кстати, они попросить ли у медсестрички отработанных капельниц? Сплету ей в благодарность рыбку. Что еще со студента взять? Она информацию принесла, надо же отблагодарить как-то. Могла бы просто промолчать. Шоколады или конфет Женька точно не принес. Да и Лена вряд ли принесла бы парню сладости. Пирожки с мясом и сладкий пирог это да. Едва вспомнила о плюшках, как живот срочно попросил закинуть их в рот пока в кружке еще есть чаек. Сполз с подоконника, разложился на тумбочке, примостил схему тут же и вот так, жуя, поглядывая на копию карты, пытался выжить из себя хоть какую-то полезную мысль. Думы в голову лезть отказывались. Эх, мне бы телефончик, да не советский с круглым диском, андроид, самый простенький, с безлимитным интернетом. Тогда бы и информация нашлась, и мозги заработали. Но чего нет, того нет. Думай, Лёха, думай. Как-то незаметно в памяти всплыли разговоры с отцом, и я вдруг заметил одну странность. Батя и правда очень мало рассказывал о своей семье, родителях. Вся родня, что у нас гостила летними месяцами, это по линии маменьки. Сёстры, братья, дядьки, тётки, крестные мои опять-таки в гости со своими детьми приезжали. А вот родню отца я и знать не знал. Возникает закономерный вопрос. Почему? Отец сирота? Или родители, так сказать, физиономии не вышли? Не припомню, чтобы отец был снобом. Если я рос в деревне, не скрывал бы. Почему тогда? В голове завертелись шарики, колесики, принялись крутить фантазию и выдавать километры идей. Но ни одна из них не казалась мне годной. Все время хотелось возмутиться. «Не верю!» День протекал монотонно, местами как-то сумбурно. Подошло время обхода, доктор меня осмотрел, выслушал, но горячую просьбу отпустить домой, с диагнозом «здоров как бык» проигнорировал. Коротко бросив лаконичное «завтра посмотрим». Я мучительно соображал, можно ли вырваться из лап добрых советских искулапов, написав отказ. Увы, ответа я не знал. А шуструю молоденькую медсестричку, которая принесла весточку от старика-соседа, я за целый день так и не сумел отловить. Оставалось одно — терпеливо ждать вечера и следующего дня. Обед, сон, процедуры. Больничная жизнь начинала бесить. Ненавижу бездействие, особенно когда за стенами больничной тюрьмы ждёт куча дел, и все они требуют моего участия. Ближе к полднику санитарка, которая развозит еду по палатам, сунула мне в руку какую-то бумажку. Оказалось, Лена с оказией передала записку, в которой сообщала, что вечером прийти не сможет. Причину не объясняла. Но я настолько обрадовался этому, что даже не стал размышлять на тему отказа. Хотя очень удивился. Девчонка явно нарывалась на приключения. А тут вдруг такой фортель. Вечер тянулся в несколько раз медленней больничного дня. Ходячие выбредали на улицу посидеть на лавочках, покурить, подышать воздухом. Жара потихоньку шла на убыль, вечерела. С моря потянуло освежающим ветерком, хотя он скорее дразнил разгорячённые тела, чем охлаждал. Я боялся пропустить приход медсестры, потому шатался из палаты в коридор к окну, от окна в палату и обратно, пока санитарка не обозвала меня «Шатуном!» и не рявкнула, велев не шляться по помытому. Снова засел на подоконник, развернул схему. Подумал, решил приложить к стеклу. Вдруг там какие-то тайные знаки. Чертыхнулся, сообразив, что это копия, и ничегошеньки на ней, кроме обрисовки оригинала, я не обнаружу. Пытался складывать из подписи другие слова. Вдруг анаграмма какая-нибудь или шифр. Игрался я с буквами до самого тёмного. Очнулся, когда медсёстры принялись обходить палаты, раздавая кому лекарства, кому новую порцию уколов. Я едва не просверлил медичку пристальным взглядом, когда она пришла ко мне с порцией таблеток и градусником. Хотелось отобрать у неё коробку с медицинскими причиндалами, ухватить за руку и потащить к деду. Я бы и сам уже смотался, да где реанимация, знать не знал. А попытка выяснить не увенчалась успехом. Санитарка отмахнулась, заверив меня, что с соседом моим всё хорошо и нечь к нему ушляться. Ему покой нужен. К старшей медсестре я подойти не рискнул. На неё мужское очарование, если и действует, то определённого возраста и статуса. Видел я, как она перед доктором стелилась, такая вежливая и ласковая, аж тошнит при одном взгляде. Младшая же в течение дня старалась мне на глаза не попадаться. Как знала, что не сдержусь, устрою допрос с пристрастием и ломану в реанимацию раньше назначенного времени. Наконец травматологическое крыло затихло, пациенты угомонились, дежурная смена скрылась в Сестринской, на посту осталась моя сообщница, так сказать. Я тихо выскользнул из палаты и обозначил свое присутствие. Девушка вздрогнула, оглядела коридор, убедилась, что мы одни, шепотом велела мне надеть белый халат, висевший на вешалке для посетителей, и поманила за собой к выходу. Мы остановились напротив грузового лифта. Но Вера велела мне спуститься на второй этаж по лестнице, соблюдая максимальную тишину и ни в коем случае не пользоваться лифтом. От грохота адской машины и мёртвый проснётся, не то что главная ночная надзирательница. Объяснила, как найти соседа в кардиологии, предупредила, что дежурная на посту её подруга, которая предупреждена. Но если вдруг что, всю вину беру на себя. Мол, сам решил деда проведать, переживаю сильно и всё такое. Я кивнул и нырнул на лестничную клетку. Минут через семь я тихо просочился в палату к старику и сначала испугался, решив, что Фёдор Васильевич умер, а Вера просто не в курсе. Мне показалось, что на кровати никого нет. Шагнув ближе, я осознал ошибку. Дедок, укрытый лёгким одеялом, бледный с искорёженным лицом, отчего-то казался таким маленьким, что просто растворился в тенях палаты. На секунду мне показалось, что он не дышит. Я замер, затаив дыхание, и выдохнул только тогда, когда впалая грудь поднялась и опустилась. Дед настолько плохо выглядел, что я заколебался. Будить или не будить, вот в чём вопрос. Что такого важного хотел поведать Василич едва знакомому парню, что затребовало его чуть ли не к смертному одру? Но могучий старикан решил всё за меня, внезапно открыв глаза. Губы его шевельнулись, но слов я не разобрал. Зато чётко увидел, как сверкнули яростью глаза деда. Ёлы-палы, это он меня, что ли, так ненавидит? За что? Я его вижу второй раз в жизни, первый в палате. «Фёдор Васильевич, вы как?» Окликнул я, глядя на старика, который продолжал шевелить губами и таращиться на меня. Да. С трудом удалось разобрать, и до меня дошло. Инсульт бесследно не проходит. Старик, видимо, пытается говорить, но у него не получается, вот он и злится. Я оглянулся, обнаружил стул, принёс с кровати, подвинул практически впритык, уселся на него и низко-низко наклонился к деду. Пахнуло запахом скорой смерти. Не знаю, почему я так подумал, но смерть всегда пахнет ладаном и влажной землёй. От Фёдора Васильевича пахло именно так. На секунду стало жалко мужика. Лежит в больнице один, умирает. А родня, если она есть, и знать не знает об этом. «Нас... Ник...» С трудом вороча языком, прохрипел дед. «Нас? Что нас?» Я пытался разобрать речь, исковерканную ударом. «Ты...» Старик не сдавался. Видно было, как его бесит собственная беспомощность, но он всё равно упрямо шевелил губами, пытаясь донести до меня свою мысль. «Я Алексей Лисаков, вы Фёдор Васильевич». Указав на себя, на него подтвердил я. «Туак!» – просипели мне в лицо. «Надо же, а ведь может, когда сильно хочет». Лицевые мышцы на одной половине лица свело в жуткую маску. Вторая подёргивалась от гнева. «Вы меня звали». Медленно произнёс я, глядя в лицо старику. Бу -аги. Бумаги? Старик моргнул. Отлично. Давайте так, если я понимаю слово, вы моргаете один раз, если нет два. Дед медленно закрыл глаз. Какие бумаги? Лянсики. Фёдор Васильевич очень старался, но язык его практически не слушался. Казалось, рот у него набит кусками ваты, в которой вязли слова. Лианский? Нет, Ливанский. Линский? Дедок яростно моргал глазом на каждое моё предложение. Так, давайте по-другому. Это фамилия? Нет. Хорошо. Имя? Тоже нет. Название местности? Ага, отлично. Город? Не город, а что тогда? Дуак. Снова обозвал меня Василич. Дурак, точно дурак. Станица? Нет. Хутор? Посёлок? Что, посёлок в Венском районе? Ещё лучше. Я умахался так, словно один перебрал весь наш технопарк с лодками. Посёлок Лиманский? Да. Нати. Наташа? Ага, я понял, это не имя. Натирка? Натильник? Нет, Нати, Нати, Нати. Ни одно слово не приходило в голову. Искать, просипел дед. Искать? Писать? Искать? Что искать? Дом? Так, в посёлке Лиманском отыскать, найти дом, правильно? Вот тебе и найти. Ваш дом? Адрес у медсестры? Так не даст, я же не родственник. Но старика на такие нюансы не волновали. И он, старик захрипел, закатил глаза. «Честно говоря, я растерялся, не зная, что делать. Бежать за врачом, оставаться на месте и наблюдать, если что, спасать?» Фёдор Васильевич затих так же внезапно, как перед этим пришёл в себя. Я стоял над его телом и вслушивался в дыхание. Моё сердце колотилось где-то поближе к горлу, мешая слушать. Но тут непотопляемый дед снова открыл глаза. «Напугали, Васильич!» Шутливо пожаловался я, выдыхая страх. «Ненавижу ощущение беспомощности, когда сделать ничего невозможно, а спасти человека очень хочется». «Иона», — настойчиво повторил старик, едва пришёл в себя. Я снова сел на стул и принялся гадать вслух. «Имя? Нет, Элона. А, чёрт, это имя. Бидона, Шпиона, Диона, Пиона, Икона...» «Иона! Пиона? Икона? И... Икона!» «Твою ж дивизию! Кроссворд это то легче разгадать, чем речь инсультника!» «Повторим урок», — вздохнул я. «Найти ваш дом в посёлке Лиманском, а в нём отыскать икону, хорошо?» «Найду я икону, предположим, меня даже пустят в ваш дом. Дальше что? Принести её вам? Нет? Тогда что?» «Буага!» «Буага, буага, бумага?» Дед крепко зажмурил глаза, восклицая своё «да». «Так, бумага в доме? В иконе? Бумага в иконе. То есть мне нужно попасть к вам в дом, в посёлке, найти икону? В иконе спрятана бумага? Час от часу не легче. Фёдор Васильевич, при всём уважении задачка сложноватая для решения. То, что вы в меня верите, это прекрасно, но сидеть за взлом чужого жилища мне как-то не хочется». «Учи». «Учить? Что учить?» Черт, что ему от меня всё-таки нужно? Иконы, бумаги, мозг сломается, пока дойдёт до финишной точки. «Лючи!» «Лючи, это явно не лючия, и не солнце, лючи. Ключи! Вы дадите мне ключи?» «Ну, уже легче, хотя всё равно сомнительно». «Почему я должен залезть в ваш дом, сломать икону и найти какую-то бумагу? Что мне с ней потом делать? Вам принести? Нет? Что тогда?» наснык я правда не понимаю наснык наснык на снык Нас дед начал сердиться и в какой то момент я испугался что моя недогадливость станет причиной его второго инсульта на наслоник, на наслынник я вслух перебирал непонятные звуки но ни одно нормальное слово не приходило на ум наследник выплюнул дед, и до меня наконец дошло. «Наследник? Там будет наследник?» «Нет». «Кто наследник? Кто?» «Ты!» Яростно выдохнул дед и снова отключился.